Глава седьмая. Они стояли друг против друга, выразительно глядя в глаза. Первым не выдержал Орчил. Кто же его мог убить? спросил он. Во всяком случае не я, просто ответил Дронга. Тогда мне не зачем было сообщать вам его имя. И не я, мрачно заявил Орчил. Я узнала о существовании этого парня только перед выездом. Ничего подобного, вы могли узнать об этом раньше, когда получали информацию от своего человека в Совое, возразил Дронга. Думай, что говоришь, разозлился Орчил. Я сам убил своего племянника, да соображаешь, с кем ты разговариваешь? Только без глупых угроз. Испугать меня нельзя, а смерти я давно не боюсь. Давайте уйдём отсюда, чтобы нам не приписали это убийство. Дома у него вряд ли мы найдём что-нибудь интересное. Уже сидя в Мерседесе, Арчил задумчиво произнёс: "Значит, ты был прав. Этот Коля мог знать, где находится Ривас. Но почему такая спешка и почему сразу убивают? Достаточно было пригрозить. Это не наши люди. Слушай, может, ты что-нибудь понимаешь?" По почерку на ваших действительно не похоже, согласился Дронга. И потом в квартире всё было в порядке. Это не обычный разбой. Преступники очень торопились, они явно опасались, что мы успеем раньше. Интересно, что такого страшного мог знать этот несчастный парень? Думаешь, знали, что мы приедем? понял Орчил. Значит, этот сука-партье работает сразу на две стороны. Не обязательно. Могли просто обратить внимание на его компьютерный запрос. Это легко проверить. И сразу поняли, что кто-то ищет Риваза по второму кругу. А его нужно спрятать. Но вот почему? Если Риваз мёртв, он уже ничего не скажет. Значит, он жив. А какую опасность он может представлять? Не знаю. Сам думаю, Арчил нахмурился. Может, кто-то из ваших конкурентов-соперников решил просто пощекотать вам нервы? Я им пощекочу, мрачно пообещал Орчил. Никто не посмеет такого сделать. Тогда в чём дело? Куда ещё с ваш племянник? В любом случае поиски нужно продолжать с гостиницы. Договорились. А я узнаю утром, кто такая эта Канавалова только с одним условием ничего без меня не предпринимайте это и в ваших интересах ладно не хотя буркнул орчил у гостиницы оба автомобиля резко затормозили и дронго вышел из машины спал он плохо в гостинице топили с таким ожесточением что термометр порой показывал более 25 градусов и ему приходилось часто открывать окно утром его разбудил звонок орчила Я послал за тобой машину, просто сказал он, приезжай быстрее. Вчерашнее происшествие как-то сблизило их. Приехав в огромный офис Орчила, Дронга с удивлением узнал, что известную коммерческую фирму контролирует группа Давида Орчила. Последний принял его в кабинете президента фирмы. Мы выяснили, кто такая эта Коновалова. Она раньше работала у нас секретаршей, а я старый дурак совсем забыл. Ларисой звали. Арчилу принесли какую-то таблетку и стакан воды. Он морщась проглотил, отпустив парня дежурившего у его кабинета. Ведь я сразу подумал, что слышал такую фамилию. Эта девушка нравилась Ривазу. Он одно время даже за ней ухаживал. Но почему? Почему он ничего мне не рассказал? Она была вашей секретаршей? Нет, у вице-президента этой фирмы работала, у Кольчушкина. Его сейчас нет, он в командировке. Она давно уволилась. Полгода назад. Я и не думал, что она встречается с Ривазом. Во всяком случае, он зарегистрировал её как свою супругу. Где она живёт, знаете? Конечно, уже послал людей. Я же просил, у корезня на произнёс Дронга, не нужно суетиться. Это всё так нестыкуется. Одно убийство уже произошло. Раздался телефонный звонок. Арчил поднял трубку. "Да", раздражённо сказал он. "Здесь твой напарник. Приезжай прямо сюда". Манучар звонил, сказал он, положив трубку. «Совсем голову потерял. Тебя ищет. Сейчас приедет к нам». «Сколько лет было Ларисе Коноваловой?» «Двадцать два». Девушка внесла два стакана чая, конфеты, печенье. «Ты завтракал?» – спросил Арчилу гостя. «Принеси нам бутерброды и бутылку коньяка», – приказал он девушке. «Я не пью», – поморщился Дронго. «Тем более утром». Ты странный какой-то. Обычно ваши разведчики пьют как лошади и курят всегда самые лучшие сигареты, а ты какой-то не такой. Я не разведчик. Я был экспертом ООН. Всё знаю, замахнул руками Арчил. Каким экспертом ты был? Знаешь, сколько заплатил Давид, чтобы узнать твой адрес? Знаю. К этому мы ещё вернёмся после нашей истории. Раздался ещё один телефонный звонок. Слушаю, поднял трубку Арчил. Видимо, на том конце провода говорили что-то очень неприятное. Лицо его побагровело, он начал задыхаться. "Как это пропала?" закричал он наконец. "Куда пропала? Пусть узнают у матери, куда могла деться её дочь. Сосеדיה просите, переверните там всё вверх дном, но найдите эту девушку!" Я же предупреждал, разозлился Дронга. Что случилось? Пропала она, зло ответил Орчил. Фраернула нас всех. Кто мог подумать, что она ире вас? Он ударил кулаком по столу так сильно, что его стакан подпрыгнул. Давно пропала, спокойно спросил Дронга. Мать говорит, что дней 20-25, видимо, вместе с Ривазом, но и её мать утверждает, что дочь уехала на юг, на курорт. Как вариант, может быть, задумался Дронга, произнося эти слова вслух, но нам не подходит. Ривас наверняка за эти дни мог бы позвонить, дать о себе знать. Кроме того, у него при себе было всего несколько тысяч долларов, а для его разгульной жизни этого мало. Арчилки внул в ответ. Значит, моё предположение было правильным. Парень намеренно оторвался от своих опекунов, зарегистрировался в соседнем номере под именем своего дяди и зарегистрировал девушку как свою жену, причём он сделал ей заграничный паспорт. Куда они могли поехать? У неё могла быть виза в паспорте. Вы этого не узнали? В ответ его собеседник поднял телефонную трубку. Крысанов, это снова я. Узнай, была ли в её паспорте виза и в какую страну. Да, срочно, я жду. Правда всегда дорого стоит. Он положил трубку. Сукин сын, без гнева закончил Арчил. Ещё денег хочет. Почему они все такие продажные, эти пираты? Кто? Не понял Дронга. Ну мусора эти милиционеры. Раньше тоже встречались продажные, а теперь все поголовно. Всё время просят денег и всё им мало. Конкуренции, пожал плечами Дронга. Таких банд, как ваша, развелось слишком много, и все деньги дают. Вот они и привыкли. Почему, банда обиделся орчил. Мы серьёзным делом занимаемся, коммерцией. Вчера видел твоих охранников. С такими рожами коммерцией не занимаются. Это правда не моё дело. Я всего лишь ищу твоего племянника, но честно говоря, не люблю всех воров, тем более воров в законе. Храбрый ты очень, всё в лицо говоришь. Мне ещё таких слов никто не говорил. Нет, вру. Был один в камере, говорил громкие слова. Этой ночью его и кончили. А ты молодец, ничего не боишься. И голова у тебя здорово работает. Как это ты сразу вышел на Ларису? Мои дураки всю гостиницу обшарили, а такого придумать не смогли. Девушка принесла бутылку коньяка и большой поднос с бутербродами. Оставь всё и уходи приказал Арчил, сам разливая коньяк по фужерам. Не брезгуй, одно рюмку можно. Пью за тебя. Ты человек духовой, отчаянный, мне такие нравятся. Найдёшь Риваза или его похитителей, и я буду твоим должником на всю жизнь. Дронга заставил себя сделать несколько глотков. Коньяк был действительно отменным. Арчил выпил всё залпом, крякнул и не закусывая, налил себе ещё один фужер. В этот момент раздался очередной телефонный звонок. На этот раз, видимо, сообщение было более приятным, и Арчил, спокойнно его выслушав, просто положил трубку. Канавалова брала визу в Турцию. Разрешение на поездку ей дали 2 месяца назад. Предположим, они улетели или уехали. Откуда они могли улететь? Из Шереметьево или есть ещё чартерные рейсы? спросил Дронга. Это мы узнаем. Если она прошла границу, это легко узнать. Границу Рива смог пройти только под своей фамилией. Но почему он до сих пор ничего не сообщил? Здесь что-то не стыкуется. Вы займитесь границей, узнайте, прошла ли Коновалова где-нибудь границу, и заодно проверьте паспорт своего племянника Рива Загогия. А я снова поеду в отель. Мне всё-таки не нравится это исчезновение, так не бывает. Он обязательно должен был хоть кого-то предупредить. Тебе люди нужны? У вас есть доверенный человек, которого хорошо знают в Савое? Конечно. Тогда пусть он поедет со мной. И маночар тоже. Сегодня нужно быть очень осторожными. Милиция уже наверняка начала расследование убийства нашего знакомого. Как бы нам ни не привлечь ненужного внимания. Это пусть тебя не волнует, успокоил его, улыбаясь, орчил. Вся московская милиция у меня в кулаке. Чтобы моего гостя арестовали за преступление, которое он к тому же не совершал, быть такого никогда не может. Будем считать, что вы меня успокоили, ответил Дронга. Следующие 4 часа он провёл в Совое, стараясь не привлекать к себе внимания подозрительных швейцаров, уже наслышанных о вчерашнем убийстве. Всё было тетно. Он правда нашёл один пожарный выход, откуда мог уйти незамеченным ревас, но от этого было не легче. Дверь закрывалась обычно на замок, и ключи были только у персонала гостиницы. Как осторожно удалось узнать Дронга у убитого Коли, такие ключи были наверняка. Следовало предположить, что дежуривший в тот день портье выпустил через этот выход Риваза и его спутницу, так что они остались незамеченными для остальных. Последнюю ночь Риваз был в номере Дронга вдруг вспомнил, что Давид рассказал ему о проститутках, с которыми Ривас провёл эту последнюю ночь. Удивительная история, если учесть, что в нескольких метрах его ждала любимая девушка. Зачем ему нужны были эти проститутки? Почему он просто не позвал к себе Кановалову или не спустился к ней? Ривасу нужно было иметь алиби. Как же он этого не понял сразу? А так горчение Дронга даже стукнул кулаком по стене, вызвав удивлённое восклицание своих сопровождающих. Он теряет свою квалификацию. Разве можно было верить рассказам Давида, методом его людей, если самый толковый среди них идиот Манучар, как он сразу этого не понял. Нужно будет ещё раз допросить девушек, бывших в ту ночь с Ривазом, обязательно их найти и допросить. Он обернулся к человеку Арчила. Мне нужны те две девушки, которые были в последнюю ночь с Ривазом. Вы можете мне их найти? Под землёй найдём, мрачно пообещал его спутник. Дронгов вспомнил Давида, как они все любят искать под землёй, словно там действительно что-то можно найти среди мёртвых.